Глава восьмая. Кэролина Фарлоу. Отец, мне нужна помощь бабушки. В запасе не больше месяца. Еженедельный отчет перед папой начался именно с этой фразы. Я откровенно нервничала, когда это говорила, но промолчать было невозможно. Так скоро сухо поинтересовался родитель сощурившись. Он старался ничем не выдать напряжение. Но пара морщин на лбу стали ещё глубже. Ты не справилась с эмоциями? С эмоциями все в порядке, соврала я. Но на обучение требуется больше сил, чем мы ожидали. Я начинаю думать, что затея с академией была откровенно провальной, бросил отец, прикрывая глаза. Пожалуй, лишь одна тема могла выбить его из колеи моя стихия и ее устойчивость. Другого выхода у нас не было. Выдала я холодно, хотя очень уж хотелось выплюнуть чуть виды Как-то других вариантов для решения проблемы никто не придумал. Полагаю, будет логичнее, если Валлери переедет в Норманхем на будущие четыре года. Как мы это объясним? Бабушка, как и отец входила в императорский совет, причем выступала против лорда Фарлоу? У неё точно были дела поважнее проблемной внучки. К примеру, проблемный сын, который упрямо обращался к матери по имени и оспаривал все, что бы она не говорила. "Валерий, пора на покой", резко выдохнул отец, и тратить свое время на заботу о внучке. "Как скажешь, дорогой папочка. Я даже обрадовалась, что не буду присутствовать при семейном обсуждении темы. Бабушке пора на покой". Представляю, что Валерий ответит отцу: "Нет, она, конечно же, приедет и действительно осядет в Норманнхем на какое-то время". Но еще новости. Поинтересовался отец: "Слышал, что у тебя возникли проблемы с преподавателем". "Я их решу". О сути проблем благоразумно умолчала. Персональная просьба от Харрис для меня много значила. Образовательный рейтинг Будет известен только завтра. Вот и весь разговор с отцом. Деактивировав кристалл, я тяжело выдохнула. Скрывать от отца всплывшую новость по поводу обета сродни самоубийству, раскрыть детали ничуть не лучше. Утро оставшегося выходного я потратила на библиотеку. Найти пару фолиантов про магические обеты не составило труда. Первым делом я изучила, спустя какое время осуществляется полная привязка. Ответы внушали надежду от месяца до года. Прошла всего неделя. Вряд ли Рэймонд ощутил что-то странное. А вот с разрывом обета имелись сложности. В тех книгах, что я нашла, авторы обозревали эту тему весьма поверхностно, не давая никаких гарантий. Боги, если я найду того, кто меня отравил, то глубокая заморозка всех органов покажется ему высшим благословением. После разговора с отцом у меня в запасе оставалось полдня. Сколько бы я ни оттягивала необходимость, все равно придется идти к мистеру Томпсону. Сперва мне показалось, что куда проще написать официальное письмо с извинениями, Но тут действительно мешала гордость. От чего-то в голове ярко вставала картинка, как мои извинения прячут под стекло и хранят как семейную реликвию, передавая при этом из поколения в поколение с фразой: "Вот до чего довела гордыня Фарлоу семью". Ну уж нет. Что бы я ни говорила устно, это всегда останется в категории сплетен и никогда не будет подтверждено физически. Добравшись до кабинета мастера Томпсона, постучала. Лелеяла надежду на то, что в последние теплые деньки, да еще и в выходной день, преподаватель не будет просиживать штаны в затхлом помещении, но она не оправдалась. Почти сразу с той стороны двери раздалось скрипучее: "Одите". И стоило мне переступить порог, насмешливая "С чем пожаловали, студентка Фарлоу?" Мастера Томсон смело можно назвать скопидоном. В его кабинете было столько хлама, что за высокими стопками с книгами, артефактным барахлом и сундуками я сперва даже не разглядела преподавателя. Здравствуйте, мастер Томсон, вежливо и весьма холодно начала я. Я хотела принести вам свои извинения за слишком бурную реакцию на ваши слова о моем предке. Каждый из нас имеет право остаться при своем мнении, но будучи студенткой, я не имела права перерекаться с преподавателем. Прошу прощения. Фух, все таки сказала. Я принимаю ваше извинение, студентка Фарлоу, со снисходительной улыбкой произнес мастер. И все? Впрочем, мне большего и не нужно. В таком случае я могу идти? чтобы не отвлекать вас от важных дел. Умудрилась сказать это без сарказма и хидства. Пожалуй, ко мне постепенно возвращалась коронная холодная сдержанность семьи Фарлоу. Да, Кэролина, ступайте. Я уже была готова развернуться и покинуть захламленный кабинет, когда мастер Томпсон добавил: "Я тоже излишне погорячился. Приношу свои извинения, но прошу вас задуматься о том, что у каждой истории, будь это история империи или только одного человека, всегда есть минимум две стороны. А как правило, куда больше отвечать не стало. Может, не захотела вновь спорить, а может, не нашла верных слов. В любом случае, у меня на сегодня еще есть одно незаконченное дело. По коридорам академии шла с осторожностью понимала, что большая часть студентов пропадают в городе или корпят над домашними заданиями, но мне требовалась скрытность. Спустившись на первый этаж, направилась к дальнему от столовой коридору, перешла на спешный шаг, пользуясь тем, что в этом крыле сегодня небывалая тишина. Вся стена сплетен была завешена тысячей мелких и крупных бумажек. Такое ощущение, что на протяжении всей недели Поделиться свежими новостями сюда слеталась по меньшей мере половина академии. И судя по подозрительному схожему почерку, многие по несколько раз. Элис Мур, сходи со мной на свидание, тайный поклонник. И чуть ниже теми же чернилами и совершенно аналогичными по корявости буквами, Эстер, мое сердце принадлежит тебе, аноним. Судить не берусь, Я и сама оказалась в этом закутке студенческого сумбура не из самых благих намерений. Еще раз осмотрелась и только после этого достала из учебной сумки сложенный в четверо плакат. Воспользовавшись липкой лентой, прицепила его чуть левее от большинства записок и замерла, оценивая свою полуночную работу. Кто, по вашему мнению, самый талантливый студент каждого факультета? Вопрос в названии. И ниже расчерченная на шесть ячеек табличка с названием каждой стихии. Внутри еще одна: имя, курс, специализация. Разумеется, меня нисколько не интересовало, добавит ли меня в графу факультета, куда интереснее, какие имена окажутся в плашке факультет света, если отравитель, мысленно я назвала его именно так, прекрасный иллюзионист То наверняка об этом будут знать сокурсники. Вписывать свое имя, если ты откровенно слаб в развитии дара, рискованно. Свои же и заклеймут. А меня интересуют способные маги света, и их должно быть не так много. Поэтому я рассчитывала хотя бы на относительную честность и четкий список тех, кого после планировала проверить. Оставалось только надеяться, что отравитель Старшие первого курса специализацию назначают лишь на втором. В любом случае, список бы не помешал. Стоит начинать с малого, а ты умеешь создавать сенсации, раздалось флегматичное позади. Я резко обернулась, уже готовая к тому, что придется надевать маску, и что такого? Мне просто интересно. За спиной стоял Джей Вилсон, с интересом изучающий мою таблицу. В руках у него был кристалл мутного голубого цвета, прицепленный иностранного вида железяку с искреплёнными между собой кольцами. Круглые части идеально надевались на пальцы Джея. «Изучаю свойства нового артефакта, заметив мой интерес, произнес парень: "Помогает бесшумно передвигаться и задействует чары отвода глаз". Я даже ответить не успела, как он все так же флегматично добавил: Не люблю работать со светлой магией, но свойства у нее весьма полезные. — Выдала я совсем невразумительное. Джей достал из кармана короткое перо, заполненное чернилами, и подошел к моей таблице. Размашистым подчерком вписал свое имя в ячейку факультета темной стихии. "Ты ведь не хочешь, чтобы подумали на тебя", усмехнулся Джей. Полагаю, нет. А потому пусть думают на меня. Поморщившись, он закусил губу. И тут же уверенной рукой добавил свое имя в остальные графы таблички. Я в удивлении приподняла брови, наблюдая за его вандализмом. Но Расслабься, Кэролина. Отмахнулся он. Все уже привыкли, что я весьма самовлюблённый. Никто и не удивится. А сама идея забавная. Я даже осознать сказанное не успела, как он спросил: "Ты уже принесла извинения мастеру Томпсону? Он в своем кабинете. "Да, да. А откуда ты знаешь про извинения?" Хотела закончить я, но Джей вновь перебил. "Вот и отлично. Тогда мне к нему." Парень вернул перо в карман. За сегодня это будет мое четвертое извинение перед преподавателем. Пойдем». Он предложил, а я даже не подумала спросить куда. Мы вынурнули из закутка. С одной стороны, я испытывала неловкость от того, что меня застали на горячем. С другой, от чего-то казалось, что дальше нас этот маленький секрет не пойдет. И в то же время я никак не могла отделаться от вопроса: джей хочет мне помочь? Или он просто немного странный. Мы шли молча, и что удивительно, в этой временно образовавшейся тишине было комфортно. Добрались до главной лестницы, оказалось, что он нам по пути, и Джей вновь заговорил. Ах, да, Кэролин. Хотел тебе сказать, что трижды в неделю в башне факультета тьмы собирается кружок по артефакторике. Кружок по артефакторике. Мне-то она к чему? Я учусь на факультете ледяной магии. Карты факторики склонности не имею. Это доступно в основном только темным магам, за редким исключением. Иногда мы засиживаемся допоздна. Продолжил Джей, замечая его замешательство. Это даже интригует. К чему же он клонит? Напомню, что башня факультета тьмы располагается как раз напротив женского общежития. Так вот, меня, как пока единственного участника, нисколько не волнует, что там у вас происходит, но не исключено, что совсем скоро в кружке появится больше людей, необделённых любопытством. Мы почти дошли до библиотеки, пока он все это говорил, а я никак не могла осознать, к чему он клонит. Потому держи. Он протянул мне свой странный артефакт, до этого прицепленный на четыре пальца правой руки. Я рефлекторно приняла. Отдашь своему любителю ползать по карнизу, по коридору с чарами отвода глаз, оно всяко безопаснее будет. Заряда хватает минут на пять, потом надо вливать свет. Он в склянках в городе продается, знаешь, да? Вот тут и хорошо придумали, конечно. Я замерла на месте. Джей сделал еще пару шагов, прежде чем я поняла, что отстала. Парень обернулся и чуть приподнял брови в ожидании ответа на немой вопрос. Ты чего остановилась? Джей видел Рэймонда на моем карнизе. Ну, может, Реймонда он и не разглядел в темноте, но как кто-то карабкается к моим окнам, точно приметил. Что? Джей сделал пару шагов назад и вперился в меня удивленным взглядом. Почему ты? Я вновь не успела закончить. Буду с тобой дружить. Вдруг произнес он. Я не любопытен, не болтлив. И буду хорошим другом, не переживай. Джей запустил пятерню в светлые волосы и широко улыбнулся. Вот так стоять посреди коридора неподалеку от входа в библиотеку, как громом поражённая, весьма неуютно. Я не могла подобрать ни одного слова, чтобы сказать хоть что-то. Просто смотрела в светлые, почти прозрачные глаза парня и искренне пыталась понять, что вообще происходит. Мне пора. А Джея, судя по всему, мои слова нисколько не интересовали. Парень наклонил голову вбок, словно о чем то ненадолго задумавшись, и вдруг сделал то, что за всю мою жизнь делал один единственный человек мой брат Бернард. Положил руку мне на голову и едва ощутимо взъерошил волосы. Сходим погулять на будущих выходных. Джей вновь не спрашивал, он утверждал. И после, оставив меня в тотальном замешательстве, направился вверх по главной лестнице. И что от тебя хотел этот чудик? поинтересовался Рэймонд, появившийся рядом буквально из ниоткуда. Рэймонд Коулс. За весь день, проведенный в библиотеке, я пришел к одному единственному выводу: Проще не разрывать нашу скверную связь, чем пытаться снять обед. Вот только сообщать я ей об этом не спешил. Всё тешил себя мыслью о том, что простые способы тоже есть, их просто надо найти. Если не в местной библиотеке, то в Норманхельской. Если не в Норманхельской, то в столичной. Пусть я не разделял осторожного желания избавиться от безобидной связи. Но отчетливо понимал, что для Кэрри это важно, а значит, стоило потратить немного времени. К тому же, в какой-то момент я даже ощутил азарт. Напомни, почему я вообще этим занимаюсь? простонала Кассандра, наигранно рухнув лицом в очередной древний фолиант. Потому что ты просто души не чаешь в младшем брате. Перелистнув страницу, ответил я. А младшему брату на кой эти идиотские обеты? Нам с тобой и артефактов для связи хватает, произнесла Кассандра. Хочу на эту тему курсовую писать. Кажется, врать сестре становилось привычкой. В этот раз меня даже внутренне ничего не покоробило от столь незначительной лжи. Может, и правда, рано или поздно напишу какую-нибудь курсовую, а то и дипломную работу, судя по количеству книг которыми мы обложились. Тебе до курсовой еще целый год, недовольно ответила сестра. Не стоило, наверное, ее припрягать. Вот только окунаться в такое количество книг одному не хотелось. Да и без толку. Я хорошо знал об умении сестры находить информацию там, где сам увидел бы простой белый лист. Что-то ты темнишь, братец. С подозрением протянула Кассандра. Кэсси повернулась ко мне полностью и сощурилась. Ничего хорошего от подобного взгляда ждать и не приходилось. Я внутренне напрягся. Признавайся, с кем у тебя был? Она взяла театральную паузу. Обед. Ты ведь знаешь, что я не отстану. Раскрывай Все!» Костяшками пальцев потер лоб и после развернулся к сестре. В её глазах плясал огонь, то ли от предвкушения в ожидании занимательной истории, то ли от раздражения из-за того, что у меня с кем-то был обед. "Кэси, мягко начал я. Скажи, у тебя ведь есть свои тайны. Есть, можешь даже не отнекиваться. Заметь, я не задаю лишних вопросов, в надежде, что однажды ты сама придешь и расскажешь." Вот и у меня есть свои тайны. И когда наступит время, я тебе все в деталях расскажу. Кэсси уже набрала побольше воздуха, чтобы со мной поспорить, но я не дал ей слова вставить. Потому у нас только два варианта. Первый заключается в том, что мы продолжим относиться к тайнам друг друга с уважением и приходить на выручку всякий раз, когда кто-то попросит. И второй, при котором мы выкладываем друг другу всю подноготную прямо здесь и сейчас, причем позаимствовав у темных артефакт, который бьет разрядами молнии всякий раз, когда кто-то решится на обман. И поверь, я спрошу не только про вчерашний вечер, но и про то, что у тебя было с Майклом на первом курсе. Ты не брат, а тираннище, фыркнула Кассандра. Я слишком хорошо знал сестру и отчетливо понимал, что ей куда проще хранить свои тайны до поры до времени. Значит, нам нужна информация не столько про обеты, сколько про то, как их снимать. Так бы сразу и сказал, недовольно продолжила она. Курсовая, курсовая, фу, кучу времени зря убили. И это выходной в поисках скучной общей информации. Рей, раздобудь мне шоколад. Кессе развернулась обратно к столу и взялась за самую первую книгу, которую нашла на дальних полках. Скрыв улыбку, я сообщил сестре, что вернусь минут через десять и направился к выходу. Библиотечный дух проводил меня тяжелым взглядом, магией, проверяя, не забрал ли я без заполнения карточек какую книгу. Дверь библиотеки открылась бесшумно. За этим дух тоже следил, и перед моим взором предстала занимательная картина. Чудаковатый темный, выглядящий как настоящий светлый, и моя ледяная принцесса. Они стояли у подножия главной лестницы. Кэрри замерла холодной статуей, явно чем-то поражённая. Если чувства девушки из-за ее стихии были настоящей загадкой, То сил считать эмоции Вилсона мне хватило. И его предвкушение, отдающее цветочными нотками, мне совсем не понравилось. Чего он там ожидает? Я сделал пару шагов навстречу парочке, и до меня донесся обрывок фразы, сказанной темным. Сходим погулять на будущих выходных. Значит, пока я весь день теряю библиотеки, ты тут о свиданиях договариваешься. Раздражение накатило внезапно, даже отдалось легким огненным покалыванием в пальцах. Видимо, проблемы сестры с контролем эмоций заразны. Выждав, пока Вилсон протопает вверх по лестнице, я подошёл к Кэролине. И чего от тебя хотел этот чудик? Постарался я, чтобы мой голос прозвучал насмешливо, а не, а не как вопрос ревнивого барана. Странные чувства, странные эмоции, все, связанное с Кэрри, странно. Мелькнула мысль, что по-хорошему надо бы это прекращать, иначе потом будет слишком сложно остановиться. Ледяная принцесса вздрогнула и тут же оттаяла. Нахмурилась и раздраженно поджала губы, спешно осмотрелась. Опять ты, буркнула она. И вдруг совершенно искренним и беззлобным недоумением спросила: "Почему все мои проблемы исходят от тебя?" А вот сейчас было обидно. "В общем-то, часть твоих проблем я решаю именно в этот самый момент. Тут я уже не пытался скрыть эмоций. Прости". Она на мгновение прикрыла глаза и тяжело выдохнула. "Есть успехи? Да. соврал. Но никак не мог удержаться от загляну вечером. Не надо, слишком спешно ответила она. Затем вдруг посмотрела на какую-то странную штуку со светлым кристаллом в своих руках и произнесла: "Я сама. Напиши мне номер своей комнаты и этаж". После чего, не дожидаясь моего ответа, направилась в библиотеку. Ледяная принцесса в мужском общежитии. Я хочу наблюдать за этим с первых рядов. Оставалось только надеяться, что ей хватит мозгов не карабкаться по стене. Впрочем, в этом я почему-то не сомневался. Наверняка у нее есть какой-то план. Рисковать своей репутацией она ни за какие сведения об обетах не станет. Заглянув в столовую, купил сестре пару плиток молочного шоколада и с чувством выполненного долга вернулся в библиотеку. Кассандра сидела за тем же столом и о чём-то плотно задумавшись, сверлила взглядом закрытую книгу. Даже на принесенный шоколад не посмотрела. Я посчитал, что в таком состоянии ее лучше не трогать. Она явно обдумывала что-то важное. А если еще и на тему разрыва обетов, так вообще прекрасно. Рэй, ты ведь у меня не мудак?" Отмерев через долгих двадцать минут, внезапно поинтересовалась сестра. "Вроде нет", удивленный вопросом выдал я в ответ. "Тогда хорошо", задумчиво протянула она и взяла плитку шоколада, чему-то хмыкнула. "Интересно. Мне теперь тоже интересно."